Глава 701. Кровавый принц секты Кровавого Демона. Черная жемчужина символизирует смерть, а белая жизнь. Нет, не то. Белая жемчужина символизирует смерть, а черная жизнь. Хм, и это тоже не то. Сколько в них воплощений Дао? Причины и следствия кармы. Истины и ложь. Жизнь и смерть. Цикл реинкарнации – «Небо и земля!» Патриарх Шейсдао изменился в лице. Когда жемчужины оказались совсем близко, он выбросил руку вперед. Курильница для благовония сорвалась с ладони и начала увеличиваться в размерах. Из нее неожиданно вырвалась мутная вода. Желтые источники! проричал патриарх 6дал От мутной воды сначала потянуло за могильной аурой смерти, а потом река застроилась навстречу двум жемчужинам. Однако, достигнув жемчужин, желтые источники задрожали и распались, из них начали вылетать растерянные души, которые затем растворились в воздухе. Курильница для благовония тоже задрожала, над ней вспыхнул образ горящих внутри благовонных палочек. Истинный патриарх 6 Дао скрылся и быстро выполнил магический пас. Благовонное пламя! воскликнул он, указав на курильницу пальцем. Курильница для благовония затряслась, и тут внезапно появились иллюзорные миры. В них находилось множество живых существ, стоящих на коленях со склоненными головами, и хауры излучали не только пиетет, но и странным образом пульсировали, соединяясь и сплетаясь друг с другом. Следом эти миры превратились в статуи, каждая из которых была как две капли воды, похожа на Патриарха 6 Дао. Все они на огромной скорости помчались на перерез черной и белой жемчужине. В результате столкновения все миры и статуи лишились всех цветов, кроме белого и черного а потом начали разрушаться. Курильница задрожала и резко уменьшилась в размерах. Истинный патриарх Дау вновь недовольно скривился. Он выставил руку и резко опустил ее вниз. «Вращение иниян! Трансформация неба и земли!» Он поднял опущенную руку над головой, но теперь в ней был зажат огромный флаг. В развивающемся полотнище можно было разглядеть мириады воющих душ. «Один миллиард благовонных душ!» Ко всеобщему удивлению, внутри развернутого флага действительно оказался миллиард душ. Они с Диким Ваем набросились на черную и белую жемчужины. В следующее мгновение миллиард душ просто испарился, ничего после себя не оставив. Однако черные и белые жемчужины не смогли больше поддерживать сферическую форму и превратились в черно-белый туман, который продолжил атаку на Патриарха. Глаза Шейсдао вспыхнули загадочным светом, Он не только не стал уворачиваться, но и пошел навстречу черному и белому туману. Старик открыл рот и втянул в себя туман. В то же время позади него возникла трехглавая шестирукая фигура, которая тоже открыла свою пасть. Когда Патриарх Шейздау проглотил черный и белый туман, его начала бить крупная дрожь. Пытаясь справиться с необозданной силой внутри, старик побелел и закашлялся кровью, явно не справляясь с нагрузкой. К тому же из его тела послышался мерзкий хруст, Внезапно из груди патриарха вырвался черно-белый туман и растворился в воздухе. Наблюдавшие за этим ученики секты черного Стита ошеломленно разинули рты, Манхау молча посмотрел на истинного патриарха 6 Дао. Это была его самая мощная магическая техника. Интригующе! Весьма интригующе! От души расхохотался патриарх 6 Дао. Великолепно! Какая потрясающая божественная способность! Что ж, ты выполнила славя нашей сделки. Теперь пришел моя черед. С этими словами он надавил на кристальный шар с душой Сюидзин, отчего его половина растрескалась. Душа девушки осталась внутри, однако в образовавшуюся дыру с жадным блеском в глазах устремились неприкаянные души. Ты! В ярости взревел Манхао. Сейчас его не заботило, выживет он или умрет. Во всем мире не осталось ничего важнее души в этом кристальном шаре. Душа разлепила глаза и посмотрела на Манхао, взглядом полным теплоты и тоски. «За все те годы, что я занимался культивацией!» — хрипло сообщил Патриарх Шейсдао. «Я ни разу не сдержал данное слово! К тому же ты умудрился разозлить меня! Думаешь, теперь я сохраню твою жалкую жизнь?» С жуткой улыбкой старик взмахом руки призвал к себе алтарь, который напоминал пагоду с девятью ведущими к вершине ступенями, На самой вершине алтаря находилось множество неприкаянных душ с выпученными глазами. Судя по движению ртов, они что-то кричали и выли, но звука не было. Патриарх Шесть послал кристальный шар к вершине алтаря, где тот с треском разбился. Когда кристальной оболочки не стала, душа и оказалась беззащитной перед лицом восторженно взвывших неприкаянных душ. Если сможешь спасти я сказал 6 Дао, из-под лобья взглянув на Манхао. «Тогда в этот раз я действительно сдержу слово!» Манхао в выступлении рванул к алтарю, но первые неприкаянные души уже успели вцепиться в цен. Дрожащая душа посмотрела на Манхао, и ему на секунду показалось, что у нее на глаза навернулись слезы. В груди нестерпимо заболело, словно кто-то разорвал его сердце на мелкие куски. «Съешьте лучше мою платье кровь!» Вообще не вскричал он. Он без колебаний полоснул себя по груди, откуда брызнула кровь. а Аура заклинателя демонов заметно усилилась. Непрекаянные души застыли на месте, а потом повернули к нему головы. Неуемная жадность в их глазах достигла апогея. В мгновение ока они набросились на Манхау и вцепились в него зубами. Боль. Неописуемая боль. На Манхау было плевать. Он заставил себя идти вперед. Шаг за шагом он продвигался к лестнице, ведущей к вершине алтаря. На него набрасывалось все больше и больше неприкаянных душ, которые с восторгом пировали его кровью и плотью, однако это не могло остановить Манхао. Ученики секты Черного Сита прониклись к Манхао некоторым уважением, даже те, кто ненавидел Манхао всей душой. А вот Дао наоборот, хитро прищурился. Клубящиеся вокруг Манхао черный туман из душ стремительно поглощала его кровь и плоть, Благодаря вечному пределу его тело также быстро исцелялось. Разумеется, все это лишь продлевало его страдания. Наконец лестница привела его к Суицин. Он поднял дрожащую руку, чтобы забрать ее, но тут глаза Патриарха Шейсдау полыхнули недобрым светом. Холодно хмыкнув, он выпустил в луч черного света. Все кончено!» — объявил он. Когда в ударил луч черного света, из горла Манхау вырвался полный непередаваемой печали вой. Нет! Наплевав на последствия, он попытался схватить Сьюицин, однако черный луч и не думал останавливаться, он ударил прямо в душу Сьюицина, окутал ее черным пламенем, именно в этот момент пальцы Манхау коснулись души Сюицин. Как только его пальцы прошли сквозь чёрный огонь и коснулись души, из глаз Манхао брызнули слезы. Сейчас он достиг самой темной пучины своего безумия, все, что он мог делать, это наблюдать, как Сюицин медленно сгорает в черном пламени. Ее губы начали беззвучно двигаться, однако Манхау сразу понял, что она говорила «Если ты умрёшь, умру и я. Пообещай мне, что ты продолжишь жить дальше». Манхау чувствовал бессилие и пустоту внутри. Его культивация оказалась бесполезной, весь этот мир потерял для него значение. «Я просто хотел счастливо заниматься культивацией. Я просто хотел быть с тобой, Сьюицин. Культивация? Что?» «Что это за жизнь, если в ней нет ничего, кроме культивации?» Именно в этот момент в голове Манхау прозвучал голос. «Пообещай мне кое-что, и я помогу тебе!» Голос застал Мэнхоу врасплох, но сейчас ему было все равно. Не сомневаясь ни секунды, он дал свой ответ. «Я согласен! Проси все, что хочешь, я согласен!» Стоило этим словам сорваться с губ, как всю сын, которая находилась на грани полного исчезновения, с неба ударил яркий луч алого света. Этот свет мгновенно потушил черное пламя. Шесть да поменялся в лице, когда в небе возникло клубящееся красное облако, когда оно затянуло все небо, там появилось гигантское лицо. Она принадлежала старику с рубиновыми глазами и торчащим залбарогом. С его появлением ученики секты Черного Сита почувствовали, как у них кровь закипела в жилах. Словно она в любую секунду могла вырваться из их тел. Теперь небо, земля, весь мир стали цвета крови. дау начал собирать свою энергию, после чего взмахом руки приказал курильнице начать вращаться вокруг его головы. «Кровавый демон! Ты действительно дерзнешь вмешаться в дела секты Черного Сита?» «Почему бы и нет?» – парировало лицо с неба. Тело Патриарха загудело, когда последние остатки крови в его теле неожиданно взорвались, окропив алыми брызгами все вокруг него. С перекошенным от ярости лицом старик превратился в луч света и рванул к лицу в небе. «Все знают, что Кровавый Демон – самый могущественный эксперт Южного Предела!» «Так вот, я в это не верю!» «Южного Предела?» Презрительно фыркнуло лицо. А «Варварский край, не более!» Появилась сморщенная алая рука, несущая с собой волю крови. Она схватила шесть дао и не сильно сжала. С грохотом курильница для благовония разбилась, желтые источники исчезли, а старик зашел со кровавым кашлем. Шесть дао во все глаза уставился на лицо. Ты... А, я не стану убивать тебя, спокойно сказала лицо. Эта честь будет возложена на кровавого принца секты Кровавого демона. Рука расслабила пальцы, позволив окровавленному патриарху шесть дау рухнуть на землю. Ученики секты черного Сита, затаив дыхание, наблюдали за злоключениями своего предводителя. Лица повернулась к Манхау и посмотрела на него так, будто лишь он один во всем мире был достоин предстать перед его очами. «Ты пообещал мне». На лице Манхау не было ни кровинки, но он все равно не мог отвести глаз от в валом сияния. Больше ей не было больно, теперь она медленно восстанавливалась. Он поднял глаза к небу. «Даже если это демоническая метаморфоза, я согласен. В демонической метаморфозе нет нужды. Я хочу, чтобы ты испытал одержимость. Вступи в секту кровавого демона, превратись в единственного в своем роде дьявола, стань кровавым принцем секты кровавого демона. Олега заклинателя демонов наконец-то станет дьявольской, забавно, не правда ли? Это желание не небесного, да, это мое желание». Испытая одержимость. С этого дня ты дьявол. Тот, кто стоит выше любого демона, продолжай следовать своему пути. Я не хочу, чтобы ты и дальше запечатывал демонов. Нет, я хочу, чтобы ты использовал свою силу заклинания демонов и запечатал небеса Девятой горы и моря».